Из вентиляционной шахты Петр не видел, что творится в кольце, зато слышал абсолютно всё: вопли толпы, испуганное мычание коров, тишину, собравшееся затаили дыхание, предвкушая ужасный спектакль, и наконец, ликующие крики с аплодисментами. Жар пламени волнами поднимался к шахте, а с ним едкий дым горящего дизельного топлива. По узкой шахте приходилось ползти на четвереньках. Где-то внизу в тоннеле, соединявшем главный вход с кольцом, собирались люди Ольссона. Определить, где именно они вылезут из шахты, не представлялось возможным, так же как и связаться с людьми Ольссона на балконах. Придётся действовать наугад. В конце шахты сквозь металлическую решётку забрезжил свет. Питер прижался к ней лицом и взглянул вниз. Дощатые мостки, а ярдок в двадцати под ними в кольце пылающего топлива, залитый кровью двор. На балконе снова заскандировали «Кольцо! Кольцо! Кольцо!». Питер определил, что он и члены отряда над восточным концом двора. На лестницу придется бежать по мосткам у всех на виду. Питер оглянулся, дождавшись кивка Холлеса, снял решетку. Сдвинув флажок предохранителя, ят полз вперёд к отверстию. Эми, во дворе сущий ад, подумал Питер. Надеюсь, ты поможешь, иначе мы все погибнем. Он оттолкнулся от края шахты и полетел вниз. Он падал так долго, что успел удивиться: почему я до сих пор падаю? Мастки оказались дальше, чем он предполагал, не в двух ярдах от шахты, а в четырёх или даже в пяти. Питер с грохотом рухнул на железные мостки и покатился кубарем. Пистолет исчез. Наверняка он выпустил его при падении. Неожиданно Питер заметил человека, сидящего в кольце, связанные запястья, безвольная поза. А вот рубашка, рубашку с коротким рукавом, Питер узнал сразу. Из глубин сознания всплыла сцена. Костер за воротами энергостанции, на котором сожгли тело Зандера Филлипса. Он стоит в сторонке и смотрит на изящно вышитую надпись «Армандо». Тео. В кольце сидел Тео. Рядом с братом на коленях стоял по пояс голый мужчина, наклонившись к самой земле, так что лица видно не было. Двор усеивали кровавые ошметки. Все, что осталось от коров. Несчастные животные будто попали в эпицентр взрыва. Кремнёный двор напоминал скотобойню. В самом центре, зарывшись лицом в багровую плоть, сидел вирус-носитель. Его тело подрагивало в такт глотательным движениям. Он сосал кровь. Таких огромных пикировщиков Пётр в жизни не видел и начал сомневаться, а вирус-носитель ли это. Дрожище, молодец, не опоздал на наш маленький спектакль. Пётр лежал на спине, беспомощный, как перевёрнутая черепаха. Над ним, прямо под отверстием вентиляционной шахты, стоял Джуд. Его лицо выражало то ли злорадство, то ли садистское удовольствие, и целился из дробовика ему в голову. Мостки загудели от торопливых шагов. Со всех сторон бежали люди в оранжевых костюмах. "Ну, давай", коротко сказал Пётр. "Как благородно", ухмыльнулся Джуд. "Я не тебе, а Холису". Грянул выстрел. Пуля из винтовки Холиса попала Джуду чуть выше правого уха. В воздухе повисла розовая дымка. Бесконечно долгую секунду Джуд стоял как вкопанный. Потом дробовик выпал из его рук и с грохотом упал на мостки. Джуд потянулся к заткнутому за пояс пистолету, но неожиданно замер. Из пронзительных синих глаз потекла кровь. Джуд плакал кровавыми слезами. Он тоскливо рухнул на мостки, а на его лице навсегда застыло недоумение. Неужели я мёртв?